Говори. Ну, уговори. Это интересно. Я даже никогда не думал, что именно вот перед тобой открыться мне захочется. Вот уборщица сегодня сказала, что директора они самые нервные. И правильно. Правильно, да потому что брать на себя приходится многое. А если не брать, так и жить-то неинтересно. Вот знаешь, в 63-м поставили наш завод на реконструкцию. Ну, план, соответственно, должен быть снижен. Так и намечалось. Но думали, вздохнем немного, поставим производство так, чтобы ни одной фазы производственно необдуманной не осталось. Ведь задыхались без реконструкции от недостатка мощностей. План растет каждый год. Стране нужна электроэнергия. Нужна и ничего не попишешь. Вот через не могу, через невозможно, а работали. Потом э, прошел год, вызывает меня сюда, в Москву. Можете при реконструкции взять заказ три электростанции. А -а -а. Да, да, да, да. И что ты думаешь? Могу, отвечаю. Ну зачем? Зачем? Привычка, что ли, с начальством не спорить? Деточка, я директор, коммунист. Ну, ты понимаешь это слово. Если бы была какая-нибудь возможность освободить наш завод, думаешь, что этого не сделали бы? Думаешь, министр бы меня в глаза заглядывал, как и к Христу, спасителю? А? Думаешь, весь мир будет ждать, пока это мы свои реконструкции будем делать? Мы же промышленность страны, понимаешь ты, промышленность. Ну а партийные организации меня поддержала. но правда пришлось кое с кем расстаться все-таки. С Семенякой, например. И с ним тоже. Вот ты, кстати, спрашивал, талантливый ли он парень? Весьма, как говорили раньше, весьма талантливый, и только безответственный. Ему талант свой проявить надо, и это для него самое главное, понимаешь ли? Но я-то думаю, урок это большой был для него. И ты что так, со всеми своими талантами обходишься? Или только с неугодными тебе? Вот любишь ты его, вот и дерзишь мне. Люблю. Так он, наверное, сейчас-то изменился, когда сам в директорской шкуре побывал. Я ведь о нем о ранешнем, э, говорю. Так что ты на меня не рычай. О, приходит он ко мне один раз, весь в красных пятнах волнуется, решил директору глаза открыть, что мы к концу квартала начинаем всю номенклатуру агрегата отгружать. Будто бы я сам не знаю. Я его и спрашиваю. Борис Григорьевич, а можешь ты, как зам-зам производства, наладить наш заводской ритм, чтобы не случалось такого? Ведь не со зла же мы это делаем. Ну, он подумал, подумал и говорит, сразу не могу. Года два-три надо. Ну, а я ему отвечаю, а если так, то два-три года завод не выполнять план не может. И он ушел, Ничего не ответил? Да нет, ответил. Ну, ответил, ну, и я тоже так работать не могу, чтобы за меня заказчики то месяцами простаивали, то авралы устраивали. Ну, и заявление мне на стол. И ты, конечно, подписал. Если честно... Не хотелось мне тогда его отпускать. Много полезного для завода могут сделать. Только... Ну, что только? Ну, не понравилось мне, что он это заявление уже заранее приготовил. Промышленность от не кухня. Чего не хватает, пошел в магазин и купил. Нам свой обед варить надо из того, что есть. Завтра больше будет, а страну кормить и сегодня надо.